Глава 12 Дождь разошелся не на шутку, отчего ночь стала еще темнее и непрогляднее. Андрей вел отца и девушку прочь от лагеря. Он понимал, какой опасности подвергал всех, но посчитал за лучшее убраться от корпуса как можно дальше. Отец рассказал, что когда Андрей и Зураб еще находились внутри здания, прозвучал взрыв – После этого батя и Чих забрались обратно через дыру в стене, но обнаружили только Андрея, потерявшего сознание. Вокруг пролома, в полу, откуда выбирался мутант, все оказалось забрызгано кровью. Оставалось лишь надеяться, что взрыв не только убил Гнуса, но и засыпал сам лаз. И что другие мутанты, если таковые там имелись, не смогут выбраться и не начнут преследование. Поэтому едва собрался с силами, поспешил увести всех от лагеря. Примотанный на запястье счетчик постоянно пищал и вибрировал, предупреждая о близких аномалиях. «За мной!» – след в след, – в который раз предупредил Андрей. «Не на полшага в сторону!» Его подопечные старательно выполняли приказ, насколько это удавалось в таких условиях. Но, несмотря на всю опасность, он продолжал идти вперед, а спутники безропотно шли за ним. Все трое основательно вымокли. От порывов ветра озноб пробегал по телу мерзкими мурашками. Сверкнула молния. Андрей оглянулся и в ее бледном свете успел заметить, какими изможденными выглядели отец и девушка. Он вздрогнул. Нужно искать укрытие. Андрей достал карту, подсветил себе фонариком. Где-то недалеко, если только они не заблудились, должна проходить дорога. На карте Зураба рядом с ней стояла отметка ст -ост». Андрей решил, что это сокращение от слова «сочетание» «старая остановка». По крайней мере, ему хотелось думать, что это так. Ведь ходили же раньше здесь между населенными пунктами автобусы, значит, должны быть и остановки, которые обычно делались из бетона или металла, а это возможность укрыться от непогоды. Правда, зачастую остановки у малозначимых объектов могли представлять собой лишь железный столб с опознавательной вывеской и расписанием движений транспорта, Но Андрей, исходя из рациональности всех других отметок на карте, считал, что сталкер не стал бы отмечать такой столб. Сверившись с устройством на руке, он направился в сторону дороги. До нее оказалось идти немного дальше, чем Андрей рассчитывал, но когда, наконец, лес закончился, и они поднялись на блестящее от воды асфальтовое полотно, все их усилия были вознаграждены. Гроза осветила зону очередной вспышкой, и Андрей увидел в сотне метров слева темную коробку автобусной остановки. Когда же он понял, что напрямую к ней пройти не получится, под дождем участки, занятые аномалиями, отчетливо виднелись и занимали большую часть дороги. Пришлось сделать крюк, но в итоге они все же добрались до цели. Когда же внутри обнаружились сваленные в углу дрова, посреди остановки небольшое костровище, а возле одной из трех металлических стен набитый травой матрас, то вымокшим до нитки, замерзшим и голодным путником, их укрытие показалось чуть ли не королевскими апартаментами в одной из лучших гостиниц мира. Пока Андрей расставлял вокруг остановки растяжки с сигнальными ракетами, отец и девушка разводили костер. Вернувшись, он воткнул вокруг огня колышки, на которых развесили верхнюю одежду, одновременно скрыв огонь и, и подсушивая вымокшие вещи. Поужинав, они некоторое время молча сидели и смотрели на костер, тлеющие угли и исходящую паром одежду. Снаружи наяривал ливень. «Мне надо вам кое-что рассказать», — произнес, наконец, Андрей. Он все это время попытался подобрать слова, чтобы новачи прозвучали не так жестко. «Сын, не тяни. Если что-то не так, лучше знать все и думать, что с этим делать. Да, наверное, ты прав» кивнул Андрей. «В общем, за вас объявлена награда». «Что?» — изумился Николай Витальевич. «Да, за тебя, бать, и за тебя, чих». Девушка никак не отреагировала на известие, лишь перевела взгляд с Андрея на костер и смотрела, как пламя пожирает ветки. «С какой стати и откуда ты знаешь?» — спросил отец. «Зура рассказал Уж не знаю как, но он подслушал тех мародеров, что на нас напали». Некто, называющий себя должниками, объявили вознаграждение за людей, которые слышат голоса, зовущие в зону. Правда, о тебе мародеры не знали, только о Чихе. А вот Зураб вернулся к нам, чтобы попробовать получить сразу двойную награду за тебя и за неё Николай Витальевич и девушка недоверчиво посмотрели друг на друга. «Ты тоже их слышала? И вы?» «Кобелева, филисова, Андреевские выселки...» «Да, мы как раз туда и направляемся». Николай Витальевич и девушка сразу стали делиться своими ощущениями и переживаниями, вспоминать, как и когда впервые услышали заущие голоса, как выяснили, где находятся эти места. Андрей неожиданно почувствовал себя лишним. «А я думала, что одна такая», — негромко произнесла девушка и усмехнулась даже убедила себя в том, что это делает меня особенной, избранной. Андрей впервые увидел, что она улыбалась. Чих сразу как-то преобразилась, черты лица стали мягкими, она словно светилась нежной красотой, только в глазах по-прежнему оставалась скрытая печаль. — Ведь никто из знакомых ничего подобного не слышал, не испытывал, — продолжала девушка. Даже не верил никто, лучшая подруга к врачам отправляла. Хорошо, что не пошла, только Паша поверил. Она замолчала, улыбка исчезла, губы плотно сжались. «Я вот все думаю, зачем нас сюда позвали?» – протянул Николай Витальевич. «Нас ничто не связывает, мы разные по возрасту, полу, наверняка и мировоззрению. Это все так загадочно, и я бы даже сказал увлекательно. Знаешь, сынок, даже если у нас и не получится выяснить все до конца, не буду скрывать, я рад, что это случилось именно со мной». Андрей понимал отца, для которого все происходящее стало самым большим приключением в жизни, но, бросив взгляд на девушку, которая сидела, уставившись на огонь и жевала нижнюю губу, посчитал за лучшее остановить его. «Бать!» — Андрей глазами указал на их спутницу. «Да? Да? О, простите, старика!» — извинился Николай Витальевич за свою оплошность. «Усталость сказывается. Сынок, как будем дежурить?» «Ложись, я разбужу». «Хорошо». Отец отправился спать, заняв часть матраса. «Ты, может, тоже пойдешь?» – спросил Андрей у девушки. «Нет, я посижу». Он не стал спорить. Взял автомат и принялся его сушить и чистить. «Ты военный?» – спустя какое-то время спросила девушка. «Был». «На пенсии?» «Немного не дотяну, пришлось уйти». Девушка больше ничего не говорила, словно ждала, что он продолжит. Но Андрей не испытывал особого желания рассказывать о своей жизни. И снова тишину заполнил шум дождя, посапывание Николая Витальевича и клацание составных частей, собираемого Андреем автомата. Отложив оружие в сторону, он принялся снаряжать магазины патронами. Мысли унесли его в прошлое, когда он еще был полон радужных надежд, служил сорвением, считая, что все старания рано или поздно окупятся, и не заметил, как все это затянуло его, закружило в круговерти командировок, стала не просто частью его жизни, а самой жизнью. Новые города, страны, устав, бойцы, столкновение с противником. Ощущение, что что-то не так, заставило его посмотреть на девушку. Она сидела в прежней позе, обняв колени и глядя на костер. Глаза раскраснились, а по щекам текли блестящие ручейки слез. Она молча плакала. У Андрея все внутри сжалось. «Чих, ты чего?» Она не ответила, только сглотнула ком, подступивший к горлу, судорожно вздохнула и вытерла одну щеку тыльной стороной ладони. Но слезы тут же снова проложили влажную дорожку. Андрей не знал, что сказать, и от этого не находил себе места. Отложил автоматный магазин в сторону и повернулся к девушке. Ее взгляд все так же был устремлен на огонь. Андрей протянул руку и осторожно погладил ее по плечу. Она не сбросила его ладонь, как он ожидал, просто продолжала сидеть и плакать. Старательно подыскивая слова, он перебрал в уме десятки фраз, но отбросил их, посчитав фальшивыми и неуместными. Но когда, мысленно уже махнув рукой, решился произнести хоть что-нибудь, девушка заговорила сама. «Они все погибли из-за меня. Паша, Ветер, Зураб, остальные люди». Андрей догадался, что ветром, скорее всего, звали проводника девушки, погибшего в лагере от рук мародеров. «Если бы я не сдалась, если бы не ответила на этот зов, если бы пошла к врачам и попыталась заглушить эти проклятые голоса, то ничего бы этого не было. Остальные... Это ты про мародеров?» Андрей Хмуро посмотрел на нее. Чих не ответил, но он и так догадался. Они не люди. Они бандиты, твари и отморозки. Хладнокровные убийцы. И это не ты заставляла их нажимать на курок, Не ты убила своих друзей, а те твари, для которых нет людских законов. Думаешь, зачем они перебрались сюда? Потому что здесь они могут делать, что хотят, не думая о наказании и возмездии за свои поступки. Они падальщики, нечисть. Не смей их жалеть. Он говорил негромко, но жестко и сурово, надеясь на отрезвляющий эффект своих слов. «Не кричи на меня!» — выдавила девушка сквозь слезы и, закрыв лицо руками, разрыдалась еще больше. «Прости!» смутился Андрей. При всем его богатом жизненном опыте он растерялся, убрал руку с ее плеча, но потом передумал, придвинулся ближе и обнял девушку. Чих сделала слабую попытку вырваться, но Андрей не выпустил, и она не стала больше сопротивляться. Он чувствовал, как она дрожит всем телом, хрупкая, беззащитная, с глубокой раной в душе. «Ну все, все, хватит, хватит», успокаивающе проговорил он. Она плакала, уткнувшись в его грудь. «Паша...» Девушка повернулась лицом к огню, но не сделала попытки убрать руки Андрея. «Паша был таким добрым, всегда меня поддерживал. Он мне как брат. Мы все делали вместе. В школу ходили, в универ, обедали вместе, кино смотрели, вечера проводили. Я читала, а он играл мне на гитаре. У нас никогда не было друг от друга тайн. Он рассказывал про своих подруг, я о том, как на свидание ходила. Он был мой самый лучший друг». «Если бы я не попросила его поехать со мной, он все еще был бы жив. Что я теперь скажу его матери?» На этот вопрос у Андрея не имелось ответа, чих снова разрыдалась Ей нужно было выплакаться, и он не мешал. Постепенно она стала успокаиваться. Плечи перестали вздрагивать, дыхание выровнялось. Но через какое-то время Андрей почувствовал, как слезы вновь стали пропитывать его рубашку. Девушку нужно было отвлечь. Он вдруг вспомнил, что у него в кармане лежит подарок должника по прозвищу Муха. Андрей нащупал артефакт и вытащил его за кожаный шнурок. «Вот, возьми!» — он протянул ей треугольный камень. «Мне его дал один знакомый и сказал, что особенному человеку он приносит удачу». Девушка распрямилась и взяла артефакт в руки. «Я вряд ли могу назвать себя особенным». «А я могу?» — шмыгнув носом, спросила она, разглядывая подарок. «Ну, ты же слышала голоса?» Подмигнул ей Андрей и улыбнулся. Она не смело улыбнулась в ответ, но ее подбородок тут же задрожал, она приложила пальцы к губам, часто заморгала, бисеринки слез скользнули вниз по щекам. «Надевай, надевай», сказал Андрей, делая вид, что ничего не замечает. Девушка послушно выполнила, что он просил, и опустила взгляд, рассматривая артефакт на своей груди. Потом порывисто обняла Андрея и поцеловала в щеку. «А теперь спать!» велел он. «Это приказ». Она только негромко произнесла спасибо, спрятала подарок под рубашку и заняла свободную часть матраса. Николай Витальевич спал, отвернувшись к стене, подложив под голову свой рюкзак. Андрей вернулся к снаряжению магазина, думая о сложности женского характера, вздыхая и иногда покачивая головой. Через некоторое время он посмотрел на спящих, убедился, что все в порядке, потом встал и пошел к краю стены. Дождь лил немилосердно. Перед остановкой образовалась большая лужа, но высокий приступок не давал воде проникнуть внутрь. Вдруг Андрею показалось, что за шумом дождя он различил какой-то грохот. Звук, похожий на громкий хлопок или выстрел, донесся из леса с другой стороны дороги. Следом раздался еще одним, сопровождаемый треском и скрипом, словно сломалось и упало дерево. Затем еще хлопок и треск, потом еще и еще... Андрей взял автомат и с тревогой стал вглядываться в дождь. Ничего подозрительного или опасного не заметил, но все равно решил быть начеку. чеку. Вскоре звуки прекратились. Снова только шумел дождь, громко колотя каплями по крыше остановки, шлепая ими по лужам, траве, асфальту. Андрей несколько минут напряженно вслушивался, но хлопки и треск больше не повторялись. Что бы ни происходило в лесу, все закончилось. — Док, ты что, охренел? Я должен быть на своем посту, согласно боевому расписанию. Это моя обязанность. Вдруг раздался сзади голос девушки. Андрей вздрогнул и оглянулся. Чих лежала с закрытыми глазами и часто дышала при приоткрытым ртом. Видимо, девушке снился какой-то кошмар. Андрей подошел к ней, присел рядом и потряс ее за плечо. — Чих, проснись! Андрей попытался разбудить девушку, но ему не удалось. — Чих! Она не реагировала на слова, продолжая имитаться и бормотать странные фразы. Он взял ее за плечи и встряхнул. «Бесполезно». Чувствуя, как им начинает овладевать тревога, Андрей достал фляжку, вылил на ладонь немного воды и плеснул девушке в лицо. Но и это не помогло. Начиная все сильнее и сильнее беспокоиться, он нашел в рюкзаке аптечку, достал пузырек с нашатырным спиртом, Смочил кусок ваты, ощутив резкий запах, вернулся к девушке и поднес к ее носу белый комочек. Не сработало. Не зная, что предпринять еще, он разбудил отца. «Батя!» Андрей тряс его за руку, подсознательно опасаясь повторений того, что происходило с девушкой. К счастью, Николай Витальевич резко сел и часто заморгал, просыпаясь. «Что?» Он начал озираться по сторонам, потом взялся рукой за левую сторону груди и негромко застонал. «Батя, ты как?» — взволнованно спросил Андрей. — Не хватало еще, чтобы у отца случился сердечный приступ? — Нормально. Николай Витальевич сделал глубокий вдох. — Мое дежурство? — Ага. — Ложись, отдыхай. — Бать, с Чихом что-то не так. Отец, еще не до конца проснувшись, непонимающе посмотрел на сына, потом перевел взгляд на девушку. В этот момент она дернула головой в сторону и пробормотала срывающимся голосом, словно ругалась с кем-то. — Да чтоб тебя, док! Как ты сохранишь его, находясь здесь? Кошмары, понимающе сказал Николай Витальевич. Бать, я ее разбудить не могу. Все пробовал. На шатырь? не помогает. Отец перебрался ближе. Похлопал девушку по щекам. Сначала не сильно, потом отпустил по щечину. Чих никак не реагировала. Давно она так? Минут десять. Всего час как уснула. Николай Витальевич проделал то же, что Андрей до него. Потряс девушку, потом плеснул водой и с тем же результатом. «Она не пила никаких лекарств?» «Нет», — покачал головой Андрей и предложил от безысходности. «Может, ее под дождь вытащить?» «Простуди еще», — сердито пробурчал отец. «Пусть спит. Устала, да еще и пережила столько всего. Мужик-то не выдержит. Давай я подежурю. Я уж вроде как и выспался» а ты садись рядом с ней, приглядывай. Если все нормально, то и сам подремли». Делать перевязки, накладывать шины на сломанные конечности и обрабатывать прочие, полученные в бою раны, Андрей умел. Но вот опыт общения с другими болезнями у любого пенсионера был в разы больше, поэтому в вопросах медицины он полагался на отца. Отдал батя его автомат, который тоже успел вычистить и полностью снарядить, а сам устроился рядом с девушкой, надеясь, что действительно все будет нормально и ему, может быть, даже удастся подремать. Но нормально не стало. До самого утра чих металась во сне, бормотала непонятные фразы, говорила с кем-то, стонала, тяжело и часто дышала. Андрей придерживал ее, чтобы она ничего себе не повредила, смачивал водой пересыхающие губы, капал водой на язык. Только когда начало светать, девушка успокоилась и почти сразу проснулась. Ясным взглядом посмотрела на присевшего у дальней стены Николая Витальевича, потом переела взгляд на склонившегося к ней Андрея и произнесла «Его зовут олег Говорков, сержант. Он служил в охране лаборатории, на которой напали мутанты».